В глубине беседки спит крепким сном на циновке молодой человек. По золотистости его прозрачной кожи можно было бы принять его за статую из светлой меди, позолоченную солнечным лучом. На широкой выпуклой груди виден глубокий шрам. Он получил эту огнестрельную рану, когда защищал жизнь генерала Симона, отца Розы и Бланш. На шее у него... Надета маленькая медаль, точно такая же, какую носят и эти девушки. Этот индус Джалима. Его черты исполнены благородством и чарующей красоты. Черные волосы, разделенные на лбу, падают мягкими, но не вьющимися прядями до самых плеч. Сквозь полуоткрытые, ярко-пунцовые губы вырывается стесненное дыхание. Сон молодого человека тяжелый и неспокоен. Жара становится все более и более удушливой. Кругом полная тишина. В воздухе не ветерка. Я почти не вижу. Лишь огромные папоротники. Слегка колеблются с тихим шелестом И замирают, когда я проползаю рядом. После нескольких чередований шелеста И глубокой тишины Среди густой зелени Близ ствола засохшего дерева Показалась человеческая голова. Словещая голова, зеленовато-бронзового оттенка с длинными, заплетенными в косички, черными волосами, диким блеском горящих глаз и зверским, но удивительно умным выражением. Этот человек, малаец по происхождению, принадлежал к секте душителей. Кроме белых, коротеньких бумажных штанов, стянутых на поясе пестрым кушаком, он был совершенно обнажен. Бронзовое тело его было покрыто слоем масла, чтобы было его невозможно удержать, даже если он будет замечен. Растянувшись на огромном стволе так, что за лианами и толще дерева его не было видно со стороны беседки, он осторожно, ловко и бесшумно По стволу. Я не слышен, как змея, И безжалостен, как тигр, Подстерегающий добычу. Совершенно незаметно достигнув Таким образом покатой части дерева, Соприкасавшейся с крышей беседки, Он оказался на расстоянии Какого-нибудь фута от маленького окна, И, осторожно вытянув шею, Заглянул в беседку. Это он не знает, что я уже рядом.